Глава вторая. Грохнул выстрел выстрелы пилот гравицикла, который взбирался на скалу, вдруг вылетел с сиденья и улетел куда-то вниз. Гравицикл же, возмущенно рыкнув, застыл на месте. Пролетающий неподалеку тип на красном байке вдруг упал грудью на руль, а последний мусорщик, оказавшийся неимоверно сообразительным, попытался удрать, и ему это практически удалось. Тапок почему-то не спешил его убивать, так что мусорщик удирал. Более того, он явно даже поверил в то, что ему удалось уйти достаточно далеко, что его не достанут, так как схватился за рацию и заорал в нее. «Они здесь! Они здесь и...» Больше он ничего сказать не успел. Точным выстрелом из своего пистолета Тапок разнес ему голову. В целом, можно было и не ждать, чтобы мусорщик сообщил своим на платформе, что обнаружил беглецов. Те наверняка услышали выстрелы и все поняли. Но Тапок решил подстраховаться. Мусорщики должны перейти в атаку, должны быть твердо уверены в том, что внизу их ждут именно бойцы Тапка, а не чужие или еще кто-то. Все пошло именно так, как он и планировал. С платформы, зависшей у них над головами, вниз полетели веревки и по ним тут же начали спускаться мусорщики. Вот же дурнее. Тапок вскинул оба своих пистолета и принялся стрелять. Делал он это не спеша, тщательно целясь, и прежде чем мусорщики спохватились, Тапок успел подстрелить троих. Ему даже не нужно было тщательно их выцеливать, убивать. Достаточно было просто зацепить по конечностям. Получив пулю, мусорщики выпускали тросы и летели вниз, разбиваяся камни. Эти три трупа быстро их образумили. Платформа ушла в сторону, начала снижаться. «Вот так молодцы! Спускайтесь ниже!» Мусорщики явно собирались сбросить десант. Однако не решались сделать это на большой высоте. Наверняка планировали спуститься ниже, чтобы бойцы имели возможность просто спрыгнуть на землю, без риска переломать себе ноги. Платформа отошла метров на сто и только тогда прекратила движение. Начала полноценный спуск. Похоже, они планировали ее посадить. Что ж, еще лучше Тапок несся вперед, как носорог. Поначалу он оббегал скалы, а затем, плюнув на всякую осторожность, забрался на одну из них, начал перепрыгивать с одного валуна на другой. Так он двигался гораздо быстрее, чем если бы бежал по лабиринту между скал. Вся его команда была позади. Они тоже заметили, где села платформа, и бежали туда. Ему даже не пришлось объяснять, что от них требовалось. Они уже и так все поняли. «Ну и отлично! Значит, Тапок может сосредоточиться на главном!» Он, заскочив на очередной валун, замер, выцеливая начавших высаживаться мусорщиков. Платформа опустилась на высоту метра полтора от земли и так осталось висеть. Бойцы посыпались с нее, как горох. Прежде чем мусорщики успели отреагировать, Тапок уложил двоих и одного ранил, а затем спрыгнул со скалы вниз. В то место, где он только что стоял, тут же ударил град пуль и импульсов, но его, понятное дело, не зацепил. Тапок бежал, прыгая по булыжникам, стараясь забрать чуть правее, обойти толпу мусорщиков, которая наверняка бросилась ему навстречу. Так, тут лучше спрыгнуть в лабиринт, а то еще ненароком его засекут. Интересно, а его ребятки уже поняли, что происходит? Сообразили, как лучше всего поступить? на вас идет толпа прорал тапок в рацию проверить и раздавать команды было некогда оставалось надеяться что если сами не доперли то без как более опытные бывалый сможет правильно оценить ситуацию и принять правильное решение еще тапку сейчас было не до разговоров мусорщики совсем рядом могут его услышать и если это случится вся его задумка провалится и допустить этого нельзя. К счастью, вроде все обошлось. Пальба вспыхнула у тапка за спиной, причем лупили очередями сразу из нескольких стволов. Похоже, бес таки нашел удобное место для засады. Приказал Юси ползут там обосноваться. Далее они просто дождались мусорщиков и попросту их расстреляли. Интересно, как много они смогли выбить? И что гораздо интереснее, как много противников еще осталось? Не увязался ли кто-то из них за тапком? Насчет последнего Тапок был уверен, что никто за ним не идет. Он ушел со своей последней позиции незаметно, причем ушел довольно далеко. Мусорщики наверняка решили, что он либо остался на месте, либо отступил назад, так что в стороны не расходились, перли тупо вперед, в результате чего и вышли на засаду, где получили по полной. Ну а сам Тапок уже практически завершил обход, оставалось сделать последнее. Он вскарабкался на ближайшую скалу, однако вставать в полный рост не стал. Все, что ему требовалось, — обзор, который бы не закрывали скалы. «Есть, он рядом». «Платформа метрах в тридцати прямо перед ним, и если он не ошибается, ее удалось обойти даже не сбоку, а зайти в тыл». «Отлично, отлично». «А что ей еще больше радовало, на платформе осталось всего три человека». Один торчал в укрепленной кабине оператора, второй стоял на пулемете, третий же явно его страховал, сидел в укрытии, осторожно выглядывая. Вот только все трое были к тапку спиной, совершенно его не видели и заметить не могли. Так что он, чтобы не терять время, добежал до платформы, подпрыгнул и, ухватившись за край, залез на палубу. Он навел оружие на того типа, что сидел в укрытии с автоматом. Он из всех троих был самым опасным. Тщательно выцелив голову мусорщика, так тапок потянул спусковой крючок. Бах! Башка мусорщика просто взорвалась, забрызгав ящики и контейнеры, рядом с которыми тот сидел. Бах! Вторая пуля досталась типу в кабине оператора, и он моментально там же, в кабинке, и улегся, предварительно забрызгав стекла кровью. Пулеметчик, как того тапока ожидал, резко повернулся вместе с пулеметом. Да только тот стоял на три ноги и на полный поворот рассчитан не был. Почти довернув ствол, пулеметчик столкнулся с проблемой. Дальше двигаться он не желал, и пока он отчаянно соображал, что делать, получила тапка три пули. Пулемет был закрыт эдакими самодельными щитами, из-за которых пристрелить стрелка с одной пули было нельзя. Но Тапок нашел выход из положения. Прострелил ему колено, и когда противник с воплем уселся на палубу, Тапок добил его сдвоенным выстрелом в корпус. «Готов». Тапок бросился вперед, взялся за пулемет и развернул его на скалы, где все еще слышалась стрельба. Оставшихся мусорщиков он разглядел сразу и без всяких проблем. Среди камней лежали трупы их товарищей, а Полос, Юси и Бес отстреливались где-то из-за здоровенной скалы. Тапок их не видел и, к лучшему, случайно не подстрелят. Зато мусорщики были перед ним, как на ладони. Судя по всему, они были так увлечены перестрелкой с командой Тапка, что совершенно не заметили того, что творится на их собственной платформе. Более того, все они заняли укрытие так, чтобы их не могли достать Юси, Полос и Бес. Да вот только со стороны Тапка все они были отлично видны. Недолго думая, Тапок открыл огонь. Пулемет дергался, выпуская пули с бешеной скоростью, а Тапок медленно вел ствол слева направо, стараясь, чтобы свинцовый поток достал всех, кто был в скалах. «Тапок! Тапок хорош!» Далеко не сразу он понял, откуда доносится голос. Лишь спустя пару секунд до тапка дошло, что голос принадлежит бесу, а доносится он из рации у него на плече. Упс, увлекся. Он моментально убрал палец с гашетки. Пальба прекратилась. «Как у вас там?» – спросил тапок. «Порядок, все целы». «Противник?» «Похоже, все. Ты тут не то что противника, а даже скалы покрошил». Платформа наша. Проверьте тела, но осторожно. И живы сюда. Выживших среди мусорщиков не было. Они действительно всех перебили и, главное, захватили платформу. А вот на самой платформе их ждали сюрпризы. И далеко не все из них были приятными. Во-первых, провизия здесь была, однако запасов еды и воды было скудное количество. Такое впечатление, что мусорщики вылетели на сутки и не более того. Впрочем, суточный запас продуктов для 20 с лишним человек четверым можно было растянуть на неделю. Хотя качество еды оставляло желать лучшего. С топливом тоже была беда. Долететь до своей платформы и проходца на этом трофее было невозможным. Едва ли хватило бы пройти половину расстояния. «Они что, смылись от своих?» негодовал Полос. «Чего они заправились? Где жрачка?» «Похоже, они из рейда возвращались», предположил бес. «Смотри, сколько контейнеров!» «Кстати, о них!» хмыкнул Полос и направился к ближайшему. Бес был прав в своих предположениях. Мусорщики действительно возвращались из рейда, не особенно удачного, к слову. Тащили они много всякого барахла, но именно что барахла особой ценности не представлявшего. Скорее всего, все добыто они планировали пустить на переплавку. Объяснить иначе, зачем им столько лома, было нельзя. Еще одним неприятным сюрпризом стало то, что на платформе имелось нечто вроде сканера и дальнобойной рации. Иными словами, мусорщики могли засечь гравилеты или байки, ну или же даже другую платформу с дистанцией около 50-100 километров, и тут же сообщить о ней другим. Можно, конечно, оптимистично предположить, что подобное оборудование имелось только на этой платформе, но... Тапок был реалистом и решил исходить из того, что рации и сканеры есть и на других платформах мусорщиков. Это плохо. Это очень плохо. Воспользоваться рацией, вернее, прослушивать переговоры, они не могли. Рация была заблокирована, и чтобы получить к ней доступ, нужно было ввести код. Взломать это устройство вот так сходу не представлялось возможным. Рация была старой, так сказать, аналоговой тот же черт сетовал тапок хоть бы один урод остался надо было пленного взять не факт что он бы код сказал и что он бы его вообще знал пожал плечами без наверняка на всей платформе его знали максимум двое а то и вовсе только один капитан да и хрен с ним легкомысленно отмахнулся полос Какое-никакое, а летающая корыта у нас есть. Жрачкой вода тоже имеется. Вон, даже пулемет с патронами. Жаль, конечно, что оттолкового больше ничего тут нет, но... Юси, а ведь мы можем эту платформу разобрать? Можем, конечно. Но зачем? Удивилась была Юси, но тут же до нее дошло. Черт, полос. А я не подумала об этом. Точно. Ведь можно снять пульсары, снять движки и генератор. «Да все системы открутить, если время позволит. Оно ведь денег стоит. А может вообще тащить платформу на буксире? В дыре нам за нее могут прилично отвалить. И Гер тогда очень неохотно нам платформу отдавал». «У него выбора не было», — хмыкнул Тапок. «Все решили еще до него». «Но с Кваттером платформа пригодится однозначно», — согласился с доводами девушки и без. «Денег с нее мы поимеем, но кажется мне, что лучше все же разобрать». «Почему?» — возмутилась Юси. «Мы можем на двух платформах лететь. Вы с тапком на нашей, а я с полозом на трофейной». дотянем Или ты сомневаешься, что я смогу?» «Дело не в этом», — перебил ее без Просто глядя на все вот это, он махнул рукой в сторону рации сканера. Кажется мне, что как бы ни начали нас гонять по всей пустыне. Мы ведь уже засветились. Мусорщики должны понять после взлета Дрейка, что на их территории есть мы. Вот только кто эти мы, они, я надеюсь, еще не поняли. Но как только допрут, что тут как раз те, кого разыскивает их босс, они устроят настоящую охоту». Уж не знаю, сможем ли мы отбиться, но прорваться вряд ли получится. Тем более, что мусорщики прекрасно знают, в какую сторону мы пытаемся уйти. «Можно восточнее отправиться», — предложил Тапок. «А что там?» «Ничего», — покачал головой без «И на западе то же самое. Пока долетишь до каких-то поселений, все топливо закончится. Нет, мы можем только к дыре и хабу прорываться. Других направлений у нас тупо нет». «Да, по-моему, ты слишком нагнетаешь», — усмехнулся Полос. «Эти о нас вряд ли стуканули. А если и стуканули, то кто мы вряд ли успели понять. Насчет сканеров и раций тоже не факт. Ну и насчет облав и охоты. Это ж мусорщики. Ты действительно думаешь, что они на такое способны?» «Слышал я об этом Филине», — вздохнул бес. И кажется, когда теперь над ним никого нет, он развернется на полную катушку и мусорщиков к ногтю прижмет. Так что да, я не просто думаю. Я уверен, что мусорщики будут действовать организованно куда лучше, чем раньше». Как бы там ни было, чтобы дальше команду не ждало, а сейчас им нужно было заняться лишь одним. Подготовиться к перелету и добраться до своей платформы, проходиться как можно быстрее. В первую очередь загрузили на платформу мусорщиков санитарные байки и те скудные запасы, что у них были. Далее собрали оружие с мертвых мусорщиков и вообще все, что могло представлять хоть какую-то ценность. Оружие, как всегда, было барахлом, старым и убитым. Но, тем не менее, с паршивой овцы хоть шерсти клок. И этим клоком стали боеприпасы, которых у команды Тапка было всего ничего. Ну и, если не кривить душой, далеко не все из собранного оружия было барахлом. имелось у покойных мусорщиков парочка вполне пристойных отбойников, даже в нормальном состоянии. «Это, блин, даже эскаваторы не купят!» Ворчал Полос. «На хрена с этим хламом таскаться?» «На запчасти в худшем случае», — ответил ему Тапок. «Да и тот, думаю, скваторы не будут выделываться. Обменяют на что-то полезное, если нет, можем еще в хабе попытаться толкнуть». «Да но ну...» отмахнулся Полос. «В хабе такого барахла полно. Его продавать некому». «Ну, значит, скваторам предложим. авось вот с чего толкового и выторгуем». Пожал плечами тапок. Спустя час с небольшим платформа мусорщиков вновь поднялась в небо. Правда, в этот раз с другой командой. Тем не менее, новые владельцы управлять подобным транспортом умели. Так что платформа послушно развернулась и двинула к далекой горной гряде, где за стеной скал тапок и компания оставили свою технику. Несколько дней они летели на дуннелы и однообразной пустыни. На платформе были движки, мягко говоря, паршивого качества, да еще и слабосильные, так что подняться на высоту, где было прохладно и комфортно, они не могли. Впрочем, худо-бедно, а с жарой как-то справлялись. Главное, по пути им так никто и не попался, ни другие платформы, ни наземные патрули мусорщиков. Пока летели, все они по очереди пытались взломать рацию, и, как ни странно, удалось это полозу. Везучий сукин сын умудрился угадать код, да только помогло это мало. Переговоры были редкими, говорили кодовыми фразами, часто меняли частоту. Пока находили передачу, та успевала закончиться, или же в лучшем случае удавалось услышать лишь самый конец переговоров. Выяснить что-то новое из подслушиваний не удалось, но кое-что полезное все же было. Теперь Тапок был уверен, что мусорщики поддерживают связь между друг другом и что они очень правильно сделали, быстро смотавшись с поля боя. Если Тапок не ошибся, туда отправились две платформы, которые собирались проверить, что случилось с мусорщиками, пропавшими из эфира и не выходившими на связь. Это было очень плохо. Они обнаружат трупы и поймут, что платформу кто-то угнал. Что будет дальше, оставалось только гадать. Объявят ли мусорщики глобальную тревогу, начнут ли ее искать. Хотелось бы думать, что нет. Однако бес был уверен, что будут. Если он прав, нужно как можно быстрее добраться до укрытия, пересесть на свою платформу и давать отсюда дерву. Полет прошел крайне напряженно, и даже когда платформа села, закончилось топливо. Напряжение не ушло. Пересев на байки команда полетела к скалам. Благо, путешествие прошло спокойно. Их никто не засек, и сами они никого не видели. Благополучно добрались до скал, а затем и до места стоянки, туда, где в скалах стояла платформа и проходец. Тапок облегченно выдохнул, увидев, что техника на месте, никто ее не украл и, похоже, даже не обнаружил. «Собираемся и сваливаем отсюда», — приказал Тапок, слезая с байка и направляясь к платформе.